Весь этот зимний день мальчикам сильно не везло. Блуждая по городу и уже возвращаясь домой, они забрели во двор большого многоэтажного дома на столярном переулке. Двор был похож на все петроградские дворы того времени, неосвещен, засыпан снегом, завален дровами. В немногих окнах тускло горел электрический свет — Из форточек то тут, то там торчали согнутые коленом трубы. Из труб в темноту убегал скучный сероватый дымок, расцвеченный красными искрами. Было тихо и пустынно. — Пройдем на лестницу, — предложил Ленька, картаве на букве «Р». — А, брось! — сердито поморщился Волков. — Что ты не видишь разве? Темно же, как у арапа за пазухой. А все-таки. «Ну, все-таки так все-таки! Давай посмотрим!» Они поднялись на самый верх черной лестницы. Волков не ошибся. Поживиться было нечем. Спускались медленно, искали в темноте холодные перила, натыкались на стены, покрытые толстым слоем иния, чиркали спичками. «Дьявольщина!» — ворчал Волков. «Хамье!» «Живут, как, я не знаю, как самоеды какие-то. Хоть бы одну лампочку на всю лестницу повесили». «Гляди-ка», — перебил его Ленька, — «а там почему-то горит». Когда они поднимались наверх, внизу, как и на всей лестнице, было темно. Сейчас же там тускло, как раздутый уголек, помигивала пузатая угольная лампочка. «Стой, погоди!» шепнул Волков, схватив Леньку за руку и заглядывая через перила вниз. За простой одностворчатой дверью, каких не бывает в жилых квартирах, слышался шум, наливаемый из крана воды. На защелке двери висел слегка покачиваясь большой блестящий замок с воткнутым в скважину ключом. Мальчики стояли площадкой выше, и, перегнувшись через железные перила, смотрели вниз. — Лешка, ей-богу, пятьсот лимонов, не меньше! — лихорадочно зашептал Волков. И не успел Ленька сообразить, в чем дело, как товарищ его, сорвавшись с места, перескочил дюжину ступенек, на ходу с грохотом сорвал замок и выбежал во двор. Лёнька хотел последовать его примеру. Но в это время одностворчатая дверь с шумом распахнулась, и оттуда выскочила толстая краснощекая женщина в повязанном треугольником платке. Схватившись руками за место, где несколько секунд до этого висел замок, и увидев, что замка нет, женщина диким пронзительным голосом заорала «Батюшки, милые мои, караул!» Позже Ленька нещадно ругал себя за ошибку, которую он сделал. Женщина побежала во двор, а он вместо того, чтобы подняться наверх и притаиться на лестнице, кинулся за ней следом. Выскочив во двор и чуть не столкнувшись с женщиной, он сделал спокойное и равнодушное лицо и любезным голосом спросил. «Виноват, мадам, что случилось?» «Замок!» Таким же диким истошным голосом прокричала в ответ женщина. «Замок, ироды, сперли!» «Замок?» — удивился Ленька. «Украли? Да что вы говорите?» «Я видел, честное слово, видел. Его снял какой-то мальчик». «Я думал, это ваш мальчик». «Правда, думал, что ваш. Позвольте, я его поймаю». Услужливо предложил он, пытаясь оттолкнуть женщину и юркнуть к воротам. Женщина уже готова была пропустить его, но вдруг спохватилась, сцапала его за рукав и закричала. Нет, брат, стой, погоди! Ты кто? А? Ты откуда? Вместе небось воровали! А? Говори вместе! И, закинув голову, тем же сильным, густым, как пожарная труба, голосом она завопила. Карау! Ленька сделала попытку вырваться. — Позвольте! — закричал он. — Как вы смеете? Отпустите! Но уже хлопали вокруг форточки и двери, уже бежали с улицы и со двора люди. И чей-то ликующий голос уже кричал. — Вора поймали! Ленька понял, что убежать ему не удастся. Толпа окружила его. — Кто? Где? — шумели вокруг. — Вот этот? — Что? — Замок сломал. — В прочную забрал. «Какой? Покажите! Вот этот шкет, курносый! Ха-ха! Вот они, полюбуйтесь, пожалуйста! Дети революции! Бить его! Бей вора!» Ленька вобрал голову в плечи, пригнулся, но никто не ударил его. Толстая женщина, хозяйка замка, крепко держала мальчика за воротник шубейки и гудела над самым его ухом. «Ты ведь знаешь этого, который замок унес? Знаешь ведь, а? Это товарищ твой, верно?» «Что вы выдумываете? Ничего подобного!» — кричал Ленька. «Врет!» — шумела толпа. «По глазам видно, врет! В милицию его, в участок, в комендатуру!» «Пожалуйста, пожалуйста, очень хорошо, идемте в милицию!» — обрадовался Ленька. «Что же вы, пожалуйста, пойдемте!» Там выяснят, вор я или не вор. Ничего другого ему не оставалось делать. По горькому опыту он знал, что как бы ни было худо в милиции, а все-таки там лучше, надежнее, чем в руках разъяренной толпы. «Ты лучше сообщника своего укажи», — сказала какая-то женщина. «Тогда мы тебя отпустим». «Еще чего», — усмехнулся Ленька. «Сообщника». «Идемте, ладно». И хотя за шиворот его все еще держала толстая баба, он первый шагнул по направлению к воротам. В милицию его вела толпа человек в десять. Ленка шел спокойно, лицо не выдавало его. На его лице с рождения застыла хмурая мина, а кроме того, в свои четырнадцать лет он пережил столько разных разностей что особенно волноваться и беспокоиться не видел причин. «Ладно, плевать, как-нибудь выкручусь», — подумал он, и, посвистывая, небрежно сунул руки в карманы рваной шубейки. В кармане он нащупал что-то твердое. «Нож», — вспомнил он. «Это был длинный и тонкий, как стилет, колбасный нож, которым они с Волковым пользовались вместо отвертки» когда приходилось свинчивать люстры и колпаки на парадных лестницах богатых домов. «Надо сплавить», — подумал Ленька и стал осторожно вспарывать подкладку кармана. Потом просунул нож в образовавшуюся дырку и отпустил его. Нож бесшумно упал в густой снег. Ленька облегченно вздохнул но тотчас же понял, что влип окончательно. Кто-то из провожатых проговорил за Ленкиной спиной. «Прекрасно! Ножичек!» Все остановились. «Что такое?» — спросил хозяйка замка. «Ножичек!» — повторил тот же человек, подняв как трофей колбасный нож. «Видали?» Ножичек выбросил, подлец. «Улика! На убийство, небось, шли гады!» «Батюшки, бандит!» — взвиздала какая-то худощавая баба. Все зашагали быстрее. Сознание, что они ведут не случайного воришку, а вооруженного бандита, прибавило этим людям гордости. Они шли теперь самодовольно, улыбаясь и поглядывая на редких прохожих, которые, в свою очередь, останавливались на тротуарах и смотрели вслед процессии. В милиции за деревянным барьером сидел человек в красноармейской гимнастерке с кантами. Над головой его горела лампочка в зеленом железном колпаке. Перед барьером стоял милиционер в буденновском шлеме с красным щитом кокардой и девочка в валенках. Между милиционером и девочкой стояла на полу корзина с подсолнухами. Девочка плакала, а милиционер размахивал своим красным милицейским жезлом и говорил. «Умучился, товарищ начальник. Ее гонишь, а она опять! Ее гонишь, она опять! Сегодня, вы не поверите, восемь раз тротуар разгонял. Совести же у них нет, у частных капиталистов!» Он безнадежно махнул жезлом. Начальник усталым и неприветливым взглядом посмотрел на девочку. «Патент есть?» — спросил он. Девочка еще громче заплакала и завыла. «Не, я не буду, дяденька! Ей-богу, не буду!» «Отец жив?» «Убили. Мать работает?» «Без работы. Четвертый месяц». Начальник подумал, потер ладонью лоб. «Ну, иди, что ж», — сказал он невесело. «Иди, частный капиталист!» Девочка, как по команде, перестала плакать, встрепенулась, схватила корзинку и побежала к дверям. Один из Ленькиных провожатых подошел к барьеру. «Я извиняюсь, гражданин начальник, можно?» «В чем дело?» «Убийцу поймали!» Начальник, сощурив глаза, посмотрел на Леньку. «Это ты, убийца?» «Выдумают тоже», — усмехнулся Ленька. Однако составили протокол. Пять человек подписались под ним, оставили вещественные доказательства, нож, потолкались немножко и ушли. Леньку провели за барьер. «Ну, сознавайся, малый», — сказал начальник. «С кем был, говори». «Эх, товарищ!» — вздохнул Ленька и сел на стул. «Встань!» — нахмурился начальник. «И не думай отпираться, не выйдет. С кем был? Что делал на лестнице? И зачем нож выбросил?» «Не выбросил, а сам выпал нож», — грубо ответил Ленька. Ничего чего вы в самом деле мучаете невинного человека? За это в суд можно!» «Я тебе дам суд! Обыскать его!» — крикнул начальник. Два милиционера обыскали Леньку. Нашли не особенно чистый носовой платок, кусок мела, гребешок и ключ. — А это зачем у тебя? — спросил начальник, указав на ключ. Ленька и сам не знал, зачем у него ключ, не знал даже, как попал ключ к нему в карман. — Я отвечать вам все равно не буду, — сказал он. — Не будешь? «Правда? Ну что ж, подождем. Не к спеху». Чистяков повернулся начальник к милиционеру. «В камеру». Милиционер с жезлом взял Леньку за плечо и повел куда-то по темному коридору. В конце коридора он остановился и, открыв ключом небольшую обитую железом дверь, толкнул в нее Леньку, потом закрыл дверь на ключ и ушел. Его шаги гулко отзвенели и смолкли. И тут, когда Ленька остался один в темной камере и увидел на окне знакомый ему несложный узор тюремной решетки, а за нею угасающий зимний закат, вся его напускная бодрость исчезла. Он сел на деревянную лавку и опустил голову. «Теперь уж не отвертеться», — подумал он, — Нет, кончено. И в школе узнают, и мама узнает. В камере было тихо, только мышь возилась где-то в углу под нетопленной печкой. Мальчик еще ниже опустил голову и заплакал. Плакал долго, потом прилег на лавку, закутался с головой в шубейку, решил заснуть. — А все-таки не сознаюсь, — думал он, — пусть что хотят делают, пусть хоть пытают, а не сознаюсь. Лавка была жесткая, шубейка выношенная, тонкая. Переворачиваясь на другой бок, Ленька подумал, «А хорошо все-таки, что это я попался, а не Вовка!» Тот, если бы влип, так сразу бы все рассказал. Твердости у него нет, даром что опытный. Потом ему стало обидно, что Волков убежал, бросил его. А он вот лежит здесь в темной нетопленной камере. Волков, небось, вернулся домой, поел, попил чаю, лежит с ногами на кровати и читает какого-нибудь Эдгара По или Генриха Сенкевича. А дома у Ленки уже тревожится. Мать вернулась с работы, поставила чай, сидит, штопает чулок, посматривает поминутно на часы и вздыхает. Что-то Лёшенька опять не идет, не случилось ли чего, избави Боже! Леньке стало жаль мать, ему опять захотелось плакать. И так как от слез ему становилось легче, он старался плакать подольше. Он вспоминал все, что было в его жизни, самого страшного и самого горького, а заодно вспоминал и хорошее, что было и что уже не вернется. И о чем тоже плакалась, но плакалась хорошо, тепло и без горечи.